6 мая 2011 года, пятница Земля в центре Питера на вес золота, особенно в непосредственной близости к панорамным Невским набережным Так было при царе-батюшке, так осталось и при президенте-отчине По этой причине парковочка для машин сотрудников магистрали была невелика и рассчитана всего на каких-то два десятка машин Отсюда вполне предсказуемым стало возмущение водителя Строговской фронтеры, с утра обнаружившего на приколе перед офисом, мало того, что незнакомую, так еще и абсолютно неприличную, по его мнению, синюю девятку. Водителя звали Николай Иванович Луканин. Лет 45, грузный, плотный, но при этом довольно подвижный. Он являл собой классический тип профессионального персонального водилок. На дороге такие орлы, козыряя козырными номерами, любят катить в левом ряду и сигналить дальним светом, дескать, дорогу. Белый человек едет. Луканин вылез из джипа еще раз окинул презрительным взглядом девятину и собрался проследовать в офис. «Николай Иванович!» – окликнул его Петрухин. – Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Борисович. Это про меня вам звонил Голубков. «А, да, да, очень приятно. Виктор Альбертович мне сказал, что я э, с сегодняшнего дня поступаю в ваше хм, распоряжение. Угу, в наше, в мое и вот, знакомьтесь, Леонида Николаевича. Здрасте. Я, эээ, чем могу помочь?» Водила беспокойно обшаривал глазами подошедших к нему Петрухина и Купцова и совершенно не был похож на человека который хочет кому-либо помочь, по крайней мере, безвозмездно. И уж тем более двум голодранцам на гнилой девятке. Но в данном случае он имел приказ босса и изо всех сил старался держаться любезно. В общем, приятели раскусили водилу сразу. Шестерка. Но козырная шестерка. Перед тем, как начать распоряжаться, нам с коллегой потребно поговорить с вами о событиях 24 апреля. А... э... «А что 24 четвертого?» «Неужели забыл?» – фальшиво изумился Петрухин. «Ты же убийцу тот день по городу катал?» «А, ну да, ну да. Просто время идет, сколько всего, знаете, происходит. Голова кругом, извиняюсь. «Да, конечно. Светлое Христовое воскресенье, яйца крашенки, троекратные лобызания, опять же масса других событий в стране. Где ж все упомнить?» Особенно о каком-то заурядном убийстве в вашем офисе. Обычное дело, замдиректору отстрелили полголовы. А я что? Я ничего. Я в менторе все рассказал. Вы у них спросите. Луканин явно пытался включить дурака, и Петрухин резко сменил интонацию, дабы раз и навсегда поставить холопа на место. Значит так, Коля, Ваня, слушай меня внимательно. Я сейчас наберу номер Голубкова и растолкую ему, что ты гребешь нам мозги. И уже через пять минут после моего звонка тебя переведут на тот самый микроавтобус, из-за которого твой хозяин поссорился с завхозом. Смекнул. Сработало. А я ничего, быстро ответил водила. Спрашивайте. Вот, другое дело. Давай-ка по порядку. Строго в тебя загодя предупредил, что в воскресенье придется поработать. Да, он позвонил в субботу вечером и сказал, заезжаю в 10.30. Это вообще как обычная практика, работать по выходным? Ну да, работа у нас такая. Полночь за полночь, выходной, не выходной. Пассажиру нужно ехать, значит все. Водки, поверите ли, выпить некогда. Понятно, не жизнь, а сплошные муки. Когда-то забирал строгого из дома, он был один? Так точно. Он не показался взволнованным, нервным, в плохом настроении. Нет, все было нормально. Я подъехал, Игорь Васильевич вышел из дома, и мы поехали в офис. Мужчина в пальто и шапке подсел по дороге? Да. Где именно? На Васильевском. Точнее определись. На Малом проспекте. Поехали. Куда? Отвезешь нас на то место, где вы подобрали мужика в пальто? а по дороге продолжим наше приятное общение. Дальнейший диалог-допрос продолжался уже в движении. Во время многочисленных музыкальных пауз, которые Луканин брал на обдумывание ответов на каверзные вопросы знатоков, Петрухин поглядывал на мелькающий за окошком открытый питерский пейзаж и невольно ловил себя на мысли, что из окна Джипика мир все ж таки выглядит несколько иначе, чем из ментовского уазика. В глубине души экс-оперативник испытывал сейчас давно позабытое чувство удовлетворения от свободы, от сознания того, что он, пожалуй, впервые в жизни едет делать то дело, которое умеет и хочет делать, и при этом полностью свободен от необходимости каждый свой шаг закрывать бумажкой, которую позже будет проверять очередной идиот-проверяющий. К слову, примерно схожие чувства испытывал в данный момент, «Эх, следак купцов!» «По дороге они о чем говорили?» «Ни о чем. Этот, который в пальто, сидел, как истукан, жевал резинку. Описать его можете?» Поинтересовался заднего сиденья Леонид. «Ну это, строгий такой, с вас ростом. Да я его и не разглядывал. Зачем он мне? Голодранец какой-то?» «А что значит строгий?» уточнил Петрухин. Луканин задумался, подбирая слова. Такому человека завалить, как два пальца обрызгать. Волчара. Чего вдруг такие далеко идущие выводы? Да уж видно. Я ведь в такси когда-то работал, а там всякого насмотришься. Хорошо. Вы приехали в офис. Дальше. Они ушли. Я сижу, жду. Минут десять прошло. Выходят. Встретим с ними наш охранник, черный, глаза как у окуня, а у мужика в руках ружье, короткое, типа обреза. А как сам-то шеф? Тоже как у окуня? Не помню, не скажу. Но белый был как мел, это точно. Но я их отвез. Сначала черного на Петроградке высадил, а потом этого, который в пальто. В конечном итоге рассказ водителя в целом совпадал с рассказом Черного. Действительно, отвезли моряка на Петроградскую, к метро. Там проинструктировали, велели идти в офис. Затем Строгов приказал и водителю выйти из машины. Николай Иванович вышел и минут десять терпеливо курил в сторонке. Пока хозяин и убийца, а убийца ли, беседовали в салоне. Потом они отвезли незнакомца на Васильевский. — Куда именно, на Васильевском? — спросил Купцов. — Да куда же, где брали, туда и отвезли. На угол малого и четвертой линии. — Там и расстались? — Там. — А как Строгов попрощался с неизвестным? — Никак. Тот буркнул. — Здесь останови. — И вышел. — Все. — Дальше что? — продолжил перекрестный опрос Петрухин. — Дальше? — Отвез я Игоря Васильевича домой? «О чем-нибудь говорили с шефом по дороге?» Луканин изобразил работу мысли. По недовольному лицу было видно, что севшая на хвост парочка ему определенно не нравится. Не привык он к таким пассажирам? Ну, до да его мнениям и симпатиям никто особо не интересовался. «Брюнет накануне приказал. Поступаешь в распоряжение Дмитрия Борисовича и точка. А у брюнета не забалуешь?» «Нет, не говорили». Игорь Васильевич сказал только, чтобы я об этой поездке вообще забыл. Там, мол, в офисе вышла неприятность. Ты, говорит, Коля, забудь. Ты, мол, день дома провел с семьей. О, приехали. Стрепенулся Луканин, останавливаясь неподалеку от перекрестка. Здесь мы его ждали. Нам нужно, Николай Иванович, чтобы ты поставил машину точно так, как она стояла в тот день. В идеале метр в метр. Тогда, вперед маленько, вон там, напротив рекламы с банками. Коля Ваня передвинул джип метров на 6-7 вперед. Принципиального значения эти метры не имели, но Петрухину хотелось воссоздать картинку в предельной полноте. Разумеется, это было невозможно. Но попытаться приблизиться к идеалу стоило попробовать. Кстати сказать, упомянутая Луканиным креативная, наводнившая город относительно недавно, Социальная реклама с банками у бывшего мусора Петрухина неизместно вызывала улыбку. На большом 5х3 постере были изображены накиданные рядом с урной смятые алюминиевые банки из-под напитков и прочие, символизирующие людское свинство отходы. Крупная размашистая надпись под этим пейзажем в жизни утверждала, что, оказывается, у мусора есть дом.